Глава шестая. Сияющий дьявол забрал их. Мои уважаемые коллеги по ассоциации и те, кто быть может станет читать мое повествование, попытаюсь вкратце, насколько это возможно, представить на ваш суд объяснение или, если угодно, оправдание того, что я сделал и чего не сделал, когда ко мне полностью вернулось сознание. Прежде всего я кинулся к открытому окну. Я находился по-видимому в бессознательном состоянии несколько часов, так как Луна уже находилась на западе почти у самого горизонта. Я побежал к двери, намереваясь поднять переполох на корабле, и неистово рванул ее на себя. Дверь, однако, не поддалась моим усилиям и не открылась. Что-то звякнув, упало на пол. Ключ! Я сразу же вспомнил, как Трокмартин повернул его, прежде чем мы начали полуночничать. Это воспоминание окончательно убило во мне последнюю надежду. Оказывается, она еще теплилась во мне. Надежду на то, что Трок Мартин выбежал из каюты и что я найду беглеца где-нибудь на пароходе. И пока я наклонившись трясущимися руками нашаривал ключ, в голове у меня промелькнула мысль, заставившая меня похолодеть. Я обмер. Никакого переполоха на сюзеркуин, чтобы начать поиски Трок Мартина, я поднять не мог. Положение мое было самым дурацким и плачевным. Весь состав нашего корабля, от капитана до самого последнего юнги, в целом и по разнин примут мое сообщение весьма настороженно. Это уж точно. Никто, как я понял, не считая меня с Трокмартином, не видел первого неожиданного появления Двиллера. Заметил ли кто-нибудь его второе появление? Я не знал. А в противном случае я не мог рта раскрыть без риска, что меня сочтут либо просто сумасшедшим, либо что более вероятно и гораздо хуже — убийцей Трокмартина. Да кто поверит моим словам, не увидев того, что видел я сам? Щелкнув выключателем, я погасил свет в каюте, с величайшей осторожностью открыл дверь, подождал, прислушиваясь, и проскользнул никем не замеченный в свою каюту. Показавшиеся мне вечностью долгие предрассветные часы я провел, словно в кошмарном сне. Я долго мучился, прежде чем укрепился в своем мнении. Ну, допустим, что мне бы поверили, рассуждал я. Где в этих пустынных водах спустя столько времени мы стали бы искать строк Мартина? Маловероятно, что капитан согласился бы повернуть корабль в порт Морсби, и даже если бы он это сделал, какой прок мне отправляться на н а н м о т а л без снаряжения, которое Трокмартин с чем необходимым взять с собой, если я надеюсь совладать с з а т а и в ш и м с я там таинственным существом. Оставался лишь один путь: воспользоваться указаниями Трокмартина, достать, если это окажется возможным, необходимые предметы в Мельбурне или Сиднее. В противном же случае как можно быстрее плыть в Америку, приобрести их там и столь же быстро возвращаться на Панапе. На этом я и остановился. Холоднокровное спокойствие вернулось ко мне, как только я принял такое решение. Поднявшись на палубу, я убедился в своей правоте. Никто не видел д в е л л е р а До сих пор только и толковали, что о взорвавшемся движке и о коротком замыкании, приводя еще с доброй десяток причин, объяснявших внезапно наступившее на корабле затемнение. Только после полудня хватились, что Трокмартин исчез. Я признался капитану, что да, в самом деле немного знаком с Трокмартином и встречался с ним вечером, но расстались мы довольно рано. Никому не пришло в голову усомниться в моих словах или допросить с пристрастием. С чем это было связано? Странность Трокмартина бросалась в глаза каждому, кто его видел, и служила предметом пересудов на корабле. Его считали не вполне нормальным. Меня слегка обескураживало такое впечатление, произведенное моим другом. И как нечто само собой разумеющееся предполагалось, что он мог упасть или выпрыгнуть с корабля прошлой ночью во время приступа в таком свете и представили дело полиции, когда мы прибыли в Мельбурн. Я тихонько сошел на берег, проглядывая потом прессу, я нашел в газете всего несколько строк, посвященных предполагаемой гибели Трок Мартина. Мое присутствие в городе и на корабле осталось незамеченным. По счастливой случайности я приобрел в Мельбурне почти все необходимые мне предметы, за исключением системы Беккерелевских конденсаторов. Но это была самая существенная принадлежность моего оборудования. Я продолжил поиски в Сиднее, и фортуна улыбнулась мне еще раз. Там я нашел фирму, где все эти предметы ожидались в ближайшие две недели с партией товаров, которая должна была поступить из штатов. В ожидании их прибытия я поселился в Сиднее и проводил все дни в полном одиночестве. И тут я предвижу, что меня спросят, от чего же за все время столь долгого ожидания я не связался по телеграфу с ассоциацией и не потребовал от нее помощи, или же не обратился к своим коллегам из университетов Мельбурна и Сиднея, и, наконец, почему я не собрал, как рассчитывал т р о к м а р т и н небольшой отряд крепких парней, чтобы отправиться вместе с ними на Нанматал? На первые два вопроса отвечу откровенно: я не посмел. И каждый человек, которому дорога его научная репутация, поймет мою сдержанность и уклончивость в этом вопросе. История, рассказанная Трокмартином, события, свидетелем которых я стал, все это аномальные и неправдоподобные явления, лежащие за гранью научного понимания. Я мысленно поеживался, предчувствуя неизбежный скептицизм, возможно, насмешку. Сверх того, я рисковал нарваться на более серьезные подозрения. Все эти соображения заставили меня умолчать о том, что произошло на корабле. Да я и сам с трудом верил, что это произошло на самом деле. Как же я мог надеяться убедить других? Что же касается третьего вопроса, посудите сами, как я мог привести людей в место, сопряженное с такой опасностью, не поставив их предварительно в известность, что они там могут встретить. А стоило бы мне об этом лишь заикнуться, то я оказался загнанным в угол. Возможно, кому-то покажется, что я просто с т р у с и л Ну что ж, читайте дальше и вы увидите, что я искупил свою вину, если она и была. Но совесть моя абсолютно чиста. Прошли две недели и уже п о д х о д и л а к концу третье, а я все ждал, когда прибудет нужный мне корабль. Все это время я с одной стороны терзался мучительным беспокойством за судьбу т Рок-Мартина, с отчаянием думая о том, что каждая минута промедления может оказаться решающей для его жизни. С другой стороны... Мне не терпелось выяснить. На самом-ли деле я видел то жутковато восхитительное зрелище на лунной дорожке, или же это были мои галлюцинации? Я находился буквально на грани безумия. Но вот конденсаторы в моих руках. Однако же прошло еще больше недели, прежде чем я добрался до Портморсби, и там я проболтался еще целую неделю, пока наконец не очутился на борту Суварны, и мы направились на север. Это небольшое парусное суденушко с запасным двигателем в 50 лошадиных сил. Должно было доставить меня прямиком в Панапе, а затем на Нанмотал. Брунгильду мы заметили, когда до Каролинских островов оставалось что-то около пятисот миль. Ветер стих вскоре после того, как Новая Гвинея осталась у нас за кормой. Но наша посудина даже при полном безветре безотказно выдавала свои двенадцать узлов в час. Это почти примирило меня с тем, что издаваемое суварное благоухание не имело ничего общего с е в а н с к и м цветком, в честь которого она получила свое название. Капитаном Суварны был маленький говорливый португалец Дакоста. Его помощник, выходец из Кантона, на вид казался человеком долго и успешно занимавшимся пиратским промыслом. Обязанности судового механика исполнял к и т а е ц с примесью малайской крови. Один Бог знает, где он нахватался познаний в судовых двигателях. Мне все время представлялось, что он просто преобразовал свои религиозные порывы в фанатическую преданность механическому божеству, созданному американцами. Шесть слуг из племени Тонга. Огромного роста Верзилы беспрерывно стрекочущей на своем языке завершали команду Суварны. Мы пересекли пролив ф и н ш х а ф е н х о н и вошли под защиту архипелага Бисмарка. Успешно преодолев лабиринт островков, Суварна выбралась на тысячи мильный простор открытого океана, оставив далеко позади юга Новер и теперь держала курс прямо на Нукуор на острове Монтеверди. Пройдя Нукуор, мы должны были, если не произойдет ничего непредвиденного, достичь Панапе менее чем за шестьдесят часов. Солнце уже клонилось к закату, и легкий ветерок, насыщенный пряными ароматами цветущего муската и других тропических растений, ненавязчиво подгонял яхту. Наше суденышко неторопливо покачивалось на зыбкой поверхности океана, как будто мягкие ладони великана осторожно приподнимали нас. Мы также осторожно соскальзывали вниз с голубой пологой горки и снова забирались наверх. Безмятежный покой океана убаюкал даже маленького португальца. Капитан тихо дремал за рулем, ритмично раскачиваясь в такто р а з м е р е н н ы м движением то поднимающегося, то опускающегося парусника. Эту идилию внезапно нарушил суматошный в о п л ь т а н г а н ц а который линией, вырастянувшись на носу судна, изображал из себя вахтенного. Парус ехать, праворуля. Да Коста, встрепенувшись, уставился в ту сторону, а я поднес к глазам бинокль. От встреченного судна нас отделяло не больше мили. И оно давно уже должно было находиться в пределах видимости недремлющего ока нашего часового. Я увидел парусный шлюп приблизительно такого же размера, что и суварна, но без двигателя. Все паруса, включая спинокер, были подняты, чтобы использовать малейшее дуновение слабенького ветерка. Я попытался прочесть название яхты, но парусник круто развернулся против движения. Будто рулевой вдруг выпустил колесо из рук, а затем также резко снова л е г на прежний курс. Перед моими глазами оказалась корма. Там было написано Брунгильда. Я перевел бинокль на человека, стоящего за рулем, ухватившись за ручки штурвала. Он беспомощно повис на руле, навалившись на него всей тяжестью тела. Пока я разглядывал его, суденушка также резко, как и в прошлый раз, к р у т а нулась на месте. Я видел, что рулевой поднял голову и с у д о р о ж н ы м движением рванул колесо. Некоторое время он так и стоял, глядя прямо на нас без смысленными ничего не выражающими глазами, и затем, по видимому, отключился от внешнего мира. Он походил на человека, который из последних сил борется, преодолевая страшную усталость. Я обвел биноклем палубу, никаких признаков жизни. Обернувшись, я увидел изумленное лицо португальца, пристально разглядывающего яхту. Расстояние между нашими парусниками сократилось до полумили. Чего-то очень н а п л о х о я так думаю, с а й р произнес он на своем забавном английском. Я знаю тот человека на палубе. Он капитана? И хозяина этой брунгильды его звать Олафа Халдриксон. Вы называй, что он норвежец. Или он очень набольной, или очень на усталый. Но я не соображаю, где подевался его команда и зачем нету лодки. п о р т у г а л е ц подозвал к себе механика, пока он давал ему какие-то указания, слабый ветерок окончательно стих, и паруса на брунгильде безвольно п о н и к л и Мы шли теперь с ней почти вровень. Какая-то жалкая сотни ярдов разделяла борта наших парусников. Двигатель суварный смолк, и танганцы стали спускать на воду одну из лодок. Эй, ты, Олаф а х а л ь д р и к с о н прокричал Дакоста. Что такое случилось? -а? Человек, стоявший за рулем, повернулся к нам. Это был настоящий гигант с широченными плечами и могучим торсом. Чудовищная сила угадывалась во всем его теле. Халдриксон возвышался над палубой, напоминая древнего викинга за рулем своей разбойничей ь л о д ь и Я снова п о д н е с к глазам бинокль и навел его на лицо норвежца. Никогда еще прежде не доводилось мне видеть такой застарелой безысходной тоски, какую я прочел в глазах Олафа Халдриксона. Танганцы уже приготовили лодку и теперь ждали за веслами. Маленький капитан спускался в лодку. Эй, подождите! крикнул я и побежал к себе в каюту. Прихватив сумочку, где у меня хранились медикаменты для оказания срочной помощи, я полез вниз по веревочной лестнице. Танганцы заработали веслами, и мы очень быстро оказались рядом с парусником. Дакоста и я, схватившись за свисающие со штагов стропы, забрались на борт Брунгильды. Дакоста осторожно приблизился к Халдриксону. Что такое, Олафа? начал он и замолчал, уставившись на штурвал. Ремни, сплетенные из крепкой тонкой веревки, прочно привязывали к спицам колеса распухшие и почерневшие руки Халдриксона. п у т ы стягивающие мускулистые запястья с такой силой врезались в тело, что совершенно исчезли в ы с т р з а н н ы е раны. Кровь сочилась из порезов и медленно капля за каплей текла к ногам Халдриксона. Мы бросились к нему, чтобы хоть немного ослабить его узы, но не успели мы прикоснуться к ним, как Халдриксон судорожно, но очень метко пнул ногой сначала меня. А затем до Косту, да так, что португалец полетел кувырком прямо в шпигат. Не т р о ж ь крикнул Халдриксон таким тусклым и безжизненным голосом, словно его опаленные связки почти утратили способность издавать звуки. Едва шевеля сухими р а с т р е с к а в ш и м и с я губами и натужно ворочая почерневшим языком, он снова захрипел: Не т р о ж ь Оставь! Не т р о ж ь Пофыркивая от злости, португалец поднялся и выхватив нож направился был к Халдриксону, но что-то в голосе норвежца заставило его остановиться. По лицу португальца расползлось изумление, и пока он засовывал кинжал обратно в пояс, оно смягчилось до жалости. Что-то очень неплохо, Солофа, забормотал он мне на ухо. Я думаю, он свихнулся. а И тут Олаф Халдриксон начал сквернословить, поливая нас отборной бранью. Он не говорил. Он ревел, изрыгая проклятия из своей пересушенной глотки, и все время, пока это продолжалось, красные глаза норвежца блуждали по морской глади, а из его рук мертвой хваткой, в цепившихся в руль, капала кровь. "Я пойду вниз", нервно сказал Дакоста. Его женщина, его детка! Он кинулся к трапу, ведущему вниз к каюте, и скрылся. Халдриксон замолчал, и снова его обмякшее тело повисло на штурвале. На д верхней с т у п е н ь к й появилась голова Дакосты. Там никого нету. Он сделал паузу и снова повторил: никого нигде нету. Он развел руками, изображая полнейшее недоумение. Я не понимаю. Тут Олаф х а л д р и к с о н раскрыл свои потрескавшиеся губы и от того, что он сказал, меня прошиб холодный пот и замерло сердце. Сверкающий дьявол забрал их, прохрипел Олаф х а л д р и к с о н Их взял сверкающий дьявол. Он взял мою хельму и мою маленькую Фриду. Сверкающий дьявол сошел с Луны и забрал их. Он покачивался от горя, слезы катились у него по лицу. Дакоста опять направился к нему и снова Халдриксон нехорошо посмотрел в его сторону, настороженными, налитыми кровью глазами. Я вынул из саквояжа шприц и наполнил его морфием. Потом я подманил к себе Дакосту. Отвлеки его как-нибудь, прошептал я. Поговори с ним. Португалец подошел к рулевому. Где твои х е л ь м а й ф р и д а Олафа? спросил он. Халдриксон повернул к нему голову. Светящийся дьявол забрал их! Снова каркнул он. Лунный дьявол, сверкающий как! Он заорал, не договорив, потому что я всадил ему в руку как раз над распухшим запястьем иглу и быстро ввел наркотик. Халдриксон забился было в путах, стараясь высвободиться, но его повело как пьяного из стороны в сторону. Морфи подействовал моментально. Вскоре тело норвежца обмякло, на лице появилось спокойное выражение, с у з и л и с ь зрачки неподвижных глаз. Несколько раз он покачнулся, и затем все еще сжимая, ш т у рвал, связанными кровоточащими руками, рухнул на палубу. Стоило величайшего труда вызволить его из ремней, но в конце концов дело было сделано. Мы соорудили какое-то подобие подъемного крана, и т а н г а н ц а спустили огромное безвольное тело в плоскодонку. Скоро Халдриксон уже спал в моей койке. Половину нашей команды под началством ь к а н т а н ц а капитан отправил на Брунгильду. Там они спустили все паруса, так что на яхте Халдриксона остались торчать одни голые мачты, и поставили за р о л ь одного из слуг т а н г а н ц е в А мы продолжили столь загадочным образом прерванный путь в сопровождении Брунгильды, привязанной к нашей корме длинным стальным тросом. Я обмыл и перебинтовал истерзанные руки норвежца, потом очистил ему почерневший пересохший рот теплой водой и слабым раствором антисептика. Внезапно я почувствовал, что рядом кто-то стоит, и, повернувшись, увидел Дакосту. По его встревоженному виду я догадался, что португалец мучится каким-то смутным подозрением. Что вы думаете об о л а ф а Сайер? – спросил он. Я пожал плечами. Вы думай, он убил своя женщина и своя детка? Он помолчал. Вы думай, он свихнулся и всех у б и л а Что за бред, да Коста? – ответил я. Ты же видел, там нет шлюпки. Скорее всего, взбунтовалась его команда и в отместку привязала Халдрикса на к р у л ю таким мучительным способом. Подобная история произошла с Хилтоном на Коралловой леди. Ты должен ее помнить. Нет, сказал я. Нет, не команда. Там никто не был, когда связывался Олафа. Что? – вскрикнул я, подскочив на стуле. С чего ты взял? Я взял, – сказал он медленно. Что Олафа сам себя связал? Подождите, – сказал он, увидев, что я с к е п т и ч е с к и м махнул рукой. Подождите, сейчас я показать. Да Коста вынул руки, которые до этого держал за спиной, и теперь я увидел, что в них болтались перепачканные кровью обрывки ремней, которыми был связан Халдриксон. Каждый из них заканчивался широким кожаным концом, мастерски вплетенным в веревку. Вот, сказал он, поднося к моим глазам кожаные ремешки. Я посмотрел и увидел на них следы зубов. Выхватив у него один из ремней, я подошел к человеку, лежащему без сознания на моей койке. Бережно приоткрыв ему рот, я просунул между зубов кончик ремешка и осторожным движением закрыл челюсти. И в самом деле, зубы Халдрикса наставили о на ремешке точно такие же следы. Вот, повторил Дакоста. Я показывай. Держа ремни в кулаках, он о п е р с я руками о спинку стула. Потом быстрым движением обмотал один из ремней вокруг своей левой руки, сделал свободный узел, перекинул веревку через локоть. Левое запястье и рука еще могли свободно двигаться. И с их помощью он обмотал веревку вокруг правого запястья, оставив там такой же узел. Сейчас позиция его рук, обхвативших стул, ничем не отличалась от положения, в котором находились руки Халдрикса о н на б р у н г и л ь д е только узлы и веревки свободно провисали. Дакоста опустив голову, взял зубами кончик веревки и рывком затянул узел, так что его левая рука оказалась крепко привязанной к стулу. То же самое он проделал со своей второй рукой. д а к о с т а подергало руками, демонстрируя мне прочность узлов. Прямо у меня на глазах он привязал себя к стулу так, что теперь не мог освободиться без посторонней помощи. Он находился точно в таком же положении, что и Халдриксон, когда мы в первый раз увидели его. Теперь вы должны разрезать меня для выпуска, н и я с а й р сказал д а к о с т а Я не могу подвигать руками. Это фокус давно известный в здешних морях. Иногда надо, чтобы человек о с т о й у руля много-много часов без никого. И он так делает, чтобы, если он засыпай, колесо его разбудит. Вот так, с а й р Я перевел взгляд с Дакосты на человека, лежащего у меня на кровати. Но почему, с а й р медленно протянул Дакоста. Почему о л а ф а надо было завязать себе руки? Я снова обеспокоенно посмотрел на него. Не знаю, ответил я. А ты? Дакоста засуетился, отводя глаза. Потом украдкой быстро перекрестился. Нет, ответил он. Я ничего не знай. Какие-то вещи я слыхал, но здесь чего только не болтай. Он направился к дверям, но не дойдя до них, обернулся. Но про это я знай, прошептал он. И будь я проклятый, если той ночью не свети полная луна. С этими словами он удалился, а я остался стоять с открытым ртом, глядя ему в спину. Что знал португалец? Я склонился над спящим. На его лице я не увидел того сверхестественного ъ сочетания противоположных чувств, которым Двеллер помечал свои жертвы. И все-таки, что там сказал норвежец? Сверкающий дьявол забрал их? Нет, он выразился еще более определенно. Сверкающий дьявол, который спустился с Луны. Не случилось ли так, что Двеллер примчался к Брунгильде и утащил по лунной дорожке жену Олафа Халдрикссона и его дочку, так же как он утащил Трок Мартина? В глубокой задумчивости я сидел в каюте, как вдруг услышал наверху крики и топот ног, и сразу же резко потемнело. На нас обрушился один из тех внезапных свирепых шквалов, что так часто случаются в этих широтах. Я привязал Халдрикса на покрепче к койке и полез наверх. Мирная и глубокая океанская зыбь сменилась беспокойными сердитыми бурунчиками, с в е р х у ш е к которых резкие хлесткие удары ветра срывали к л о ч и морской пены. Прошло полчаса. Шквал с т и х также быстро, как и налетел. Море успокоилось. На западе из-под о р в а н н о г о края разлетающихся штормовых туч показался красный шар закатного солнца. Он медленно опускался, пока не коснулся края моря. Я посмотрел на него, протер глаза и уставился снова. Там на огненном фоне закатного солнца двигалось что-то огромное и черное, похожее на гигантский покачивающийся палец. Дакоста тоже увидел это. Он повернул Суварну и направился прямиком к опускающемуся диску и странной тени, которую он отбрасывал. Когда мы подошли поближе, то увидели плавающую на воде небольшую кучку обломков, а кивающий палец оказался не что иное, как крыло паруса, торчащее вверх и покачивающееся на волнах. На самой верхушке останков к о р а б л е крушения сидела высокая фигура. Это был мужчина, спокойно покуривающий сигарету. Мы подвели Суварну, спустили лодку и под моим руководством подгребли к о станкам г и д р о а э р о п л а н а Его незадачливый владелец выпустил мощный клуб дыма и одобрительно махая рукой, прокричал нам приветствие. Но не успел он закрыть рта, как поднялась огромная волна, захлестнув груду обломков, к л у б я щ е й с я и б у р л я щ е й пеной, и прошла дальше. Когда успокоив лодку, мы снова посмотрели туда. На этом месте ничего не было: ни обломков, ни человека. Резкий рывок наклонил лодку на бок. Слева от меня две мускулистые руки ухватились за борт лодки, и между ними показалась голова с облепившими ее черными мокрыми волосами. На меня уставились два блестящих голубых глаза, в глубине которых притаилась лукавая смешинка. Высокая гибкая фигура осторожно подтянулась через борт лодки и уселась, отряхиваясь у моих ног. При много обязан, сказал появившийся из моря человек. Я так и знал, что кто-нибудь уж будьте уверены появится, коли Банши Окифов не дает о себе знать. Кто кто? переспросил я в полном изумлении. Банши Окифов? Ларри Окиф? Это я. До Ирландии, конечно, далеко, но нашу Банши не смутит никакое расстояние, если уж мне пришла пора сыграть в ящик. Я снова поглядел на своего удивительного подопечного. Он выглядел абсолютно серьезным. У вас не найдется сигаретки? А то мои все вышли. Сказал он, усмехнувшись, протянул за сигаретой мокрую руку и закурил. Я увидел худое интеллигентное лицо, несколько воинственное выражение которого, придаваемое ему нижней челюстью, смягчалось печальным изгибом губ и открытым взглядом голубых смеющихся глаз с проказливой искоркой, притаившейся на самой глубине. п о р о д и с т ы й нос с легким намеком на горбинку, высокую гибкую но крепко сбитую фигуру, наводящую на мысль о к л и н к е хорошо закаленной стали. Формуле й т е н а н т а воздушных сил королевского флота Великобритании. Он засмеялся, протянул ладонь и крепко пожал мне руку. Вы даже не представляете, как я рад старина, сказал он. Я полюбил Ларио Кифо с самого начала, но я и помыслить не мог, когда сидел с ним в лодке и слуги Танганцы везли нас на Суварну. Как эта симпатия, закаленная в испытаниях, о которых тогда не подозревали ни я, ни он, ни вы, те, кто сейчас читает эту книгу. Перерастет в крепкую мужскую дружбу. Нет, я и мечтать не мог. Ларри, Ларрио Кив, где ты сейчас со своими лепреконными и б а н ь ш е со своим ребячливым сердцем, смеющимися голубыми глазами и бесстрашной душой? Увижу ли я тебя когда-нибудь снова, Ларрио Кив, которого я полюбил как младшего брата?